Глава 27. Белоглазый человек. Ленька выбрал за забором пышно растущие кусты орешника и, спрятавшись в них, глядел через щелку, как подходили, рассаживались на крокетной площадке взрослые дети. Марину... Он знал хорошо, и в ответ на ее улыбку, обращенную к детям, тоже улыбнулся за своим укрытием из зеленых крашеных досок забора. Катя он знал меньше, и впервые, хорошенько приглядевшись к ней, отметил про себя, что она красивая, но гордая. кося ему понравился. Он был, по его мнению, настоящий, политический, со своими лучистыми глазами и серьезным лицом. Лина напомнила Леньке одну из тех картин, которые продавали на базаре за два рубля. Там обязательно был нарисован зеленый пригорок с крупными цветами и выседающая на этих цветах красавица в русском сарафане. Но больше всех понравился Леньке Малайка. Он сидел около Лины. И как только она поворачивалась к нему, опасливо отодвигался на самый край скамейки. Круглое сияющее лицо его и нерусский говор смешил Леньку, и, прижавшись щекой к забору, Ленька от души хохотал, глядя на Малайку. Выступление хотели начать с Кости, но Анюта так волновалась, что Алина решила выпустить раньше ее. «Анюта Казбекова!» Учится читать недавно. Сегодня она прочтет по букварю маленький рассказик по желанию публики, серьезно сказала Алина, выводя за руку Анюту на середину площадки и передавая в публику букварь. Анюта в чистеньком коричневом платьице и в черном гимназическом переднике, подаренном ей Алиной, выглядела настоящей гимназисткой на первом экзамене. Глаза ее испуганно смотрели на свою учительницу, щеки пылали. Марина и Костя выбрали рассказик в четыре строчки и передали его Алине». «Читай громко, не торопись», — строго предупредила Алина свою ученицу. Анюта дрожащими руками поднесла к глазам букварь и по складам прочитала рассказ. Публика наградила ее громкими аплодисментами. «Я куда лучше могу», — с гордостью подумал Ленька. «Анюта Казбекова прочтет стихотворение», — снова начала Алина, но ободренная Анюта не дала ей досказать и громко закричала. «Ну, пошел же ради бога, небо, ельник и песок, невеселая дорога!» — она говорила бойко, весело, и аплодировали ей долго. Потом выступила мышка. «Кто скачет, кто мчится под хладную мглой?» Начала она, и серебристый голосок ее вызвал у Леньки задумчивую мягкую улыбку. Но он волновался за Динку. «Не осрамилась бы энд макака, ведь ей как в голову взбредет!» С тревогой думал он, получше пристраиваясь у забора. На крокетной площадке наступила тишина. Динка что-то шептала на ухо Алине. Ленька прислушался, но сзади него тихо прошелестела трава. Мальчик оглянулся. Человек в сером костюме осторожно шел вдоль забора, пристально разглядывая сидящих на площадке. Крадущиеся шаги его и настороженное выражение длинного серого лица привлекли внимание Леньки. Остановившись под кривой березой, человек оглянулся. И мальчика неприятно поразил пустой холодный взгляд его бесцветных глаз. кто что ж-то подглядывает чего-то?» — забеспокоился Ленька. «Каменщик, каменщик, фартуки белом, громко начала читать Динка, и мальчик снова приник к щелке, изредка взглядывая на незнакомца в сером костюме. «Слушает!» «Может, так, проходя, заинтересовался, а может, какой знакомый ихный?» Снова подумал Ленька. Но неулыбчивое лицо с пустым выражением глаз внушало ему беспокойство. «Уж не тот лет, которого ищет Алина!» Вдруг подумал он, и морозный холодок пробежал по его спине. «Что ж делать, сказать бы!» «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, Донесся с площадки голос Кости, и незнакомец вдруг придвинулся вплотную к забору. «Сыщик!» «Он!» — быстро мелькнуло в голове у Леньки. Пригнувшись к земле, он выполз из кустов на дорожку и, выпрямившись, быстро пошел к калитке. «Незнакомец!» Заслышав шум, тоже отошел от забора Тогда, боясь, что он скроется Ленька стремглав помчался назад И, юркнув в Динкину лазейку Вбежал на крокетную площадку Там у забора человек выслеживает чего-то Длинный, белоглазый такой Запыхавшись, выговорил он одним залпом И, увидев широко раскрытые глаза Динки, смутился «Я только сказать...» «Вон там он!» «Малай!» — крикнул Костя, вскакивая, и, прыгнув через скамейку, исчез в саду. Малайка бросился за ним. Катя и Марина встревоженно смотрели им вслед. «Мамочка! Мамочка!» — стоя рядом с матерью, шептала взволнованная Алина. Мышка и Анюта, ничего не понимая, тоже глядели вслед Кости и Малайки. Лина, онемев от неожиданности, приросла к скамейке. Лёй! Лёнь! лёнь Оглядываясь вокруг, тихо прошептала Динка, но Лёньки уже не было. Малайка и Кости вернулись не скоро. В густой чаще орешника они видели спину убегавшего человека, но их разделял забор, и человек успел скрыться. А где этот мальчик? спросил Костя, но никто не знал, чей он. Этого тоже никто не знал. Испуганная Динка молчала это небось нищий их тут много ходит робко предположила анюта но почему же он так быстро ушел странно удивился костя и глядя на марину озабоченно покачал головой если это верно то многое меняется очень важно было бы установить я сейчас пойду на пристань подожди костя но откуда знает этот мальчик провожая его к калитке спросила катя «Мальчик — это явление очень странное, конечно, но мне достаточно одного его слова, белоглазый!» — тихо и значительно сказал Костя. На кракетной площадке царило напряженное молчание. «Воров тоже много. Может, в дач хотел залезть? Тут одних дочь-то обобрали!» — вдруг быстро заговорила Анюта. Никто ее не слушал.